Боевая фантастика Юрий Корчевский Бездна Первые после Бога Подводник Глава 1 первое погружение эпиграф ваше благородие госпожа Удача, для кого вы добрая, а кому иначе долго шел к своей мечте володя родившийся в переволоцке маленьком степном городке под оренбургом где моря и близко нет он грязил морской службой книг ли начитался морских пиратах той же «Черной бороде» или фильм «Адмирал Нахимов» произвел на него такое впечатление. Но в мечтах он видел себя только военным моряком. Ребята в его выпускном классе разговаривали об учебе в престижных вузах или на престижных факультетах, вроде юридического или экономики и финансов. Родители его хотели, чтобы сын учился на инженера газовика или нефтяника. сынок — поучал его отец. — Вот я, механик на автобазе, а мать — воспитательница в детском саду. посмотри да какие у нас зарплаты. А у газовиков... Ого-го! Хочу в военно-морское училище, — упрямо твердил сын. — Вот у нас в соседнем подъезде офицер живет. Не отставал отец. — Так он по вечерам таксует на своей машине. Думаешь, от хорошей жизни? Но Володя только сопел и опускал глаза. И все равно он сделал по-своему. После окончания школы, едва получив аттестат, он собрал вещички и поехал в Санкт-Петербург. Оказалось, что в городе ни одно военно-морское училище. Было училище имени Фрунзе и второе – подводного плавания имени Ленинского комсомола. володя выбрал училище для подводников. На его взгляд это было круто. Самое что ни на есть мужская профессия. Прежде чем отдавать документы в приемную комиссию, он поговорил с курсантами и выбрал штурманский факультет, и ни разу потом не пожалел о своем выборе. Учился он легко, знания схватывал на лету, от нарядов не увиливал. Годы учебы пролетели быстро. За год до окончания училища оба учебных заведения объединили, назвав получившееся «морским корпусом Петра Великого». Санкт-Петербург Володя просто влюбился. Их водили с экскурсиями по музеям, Петропавловскую крепость. Он побывал в Петергофе и Царском селе. Но он также хорошо понимал, что Балтика не его место службы. Море мелкое, подводным лодком простора нет, глубины. Черное море, запертое проливом Босфор. Серьезному флоту там делать нечего. Поэтому он решил настаивать на Северном флоте. Ударная сила российского флота именно там. Как выпускник, получивший красный диплом, он имел право выбора. Перед выпуском, по старой доброй традиции, выпускники чудили. Полагалось натереть до блеска интимной части тела бронзовому коню на Анечковом мосту. Городские власти о давнем чудачестве курсантов знали и на ночь выставляли у моста милицейский пост. Однако же коней это не спасало. Курсанты находили способы отвлечь милиционера, изображая потасовку по соседству или забрасывая его многочисленными вопросами. В это время наиболее лихой курсант взбирался на постамент и с оконной тряпкой с пастой Гои натирал коню интимные места. Утром конь блистал перед горожанами натертыми причиндалами. Может, милиция просто закрывала глаза на такое чудачество или смотрела на это сквозь пальцы, Но традиция свято соблюдалась, поскольку существовало убеждение, подкрепленное практикой, что курсант, подобравшийся к коням, станет адмиралом. Примеров было много. Когда начальник училища контрадмирал О. Д. Демьяненко под звуки оркестра вручил выпускникам диплома и лейтенантские погоны, Владимир вдруг четко осознал, что все... Учеба позади, и он теперь настоящий морской офицер. С чекане шаг, выпускники прошли мимо отцов-командиров, скинув руки козырькам у знамени. Потом, по традиции, швырнули вверх мелочь и подбросили фуражки. Выпускникам полагался месячный отпуск, после которого они должны были прибыть к месту службы. Некоторые, будучи еще курсантами, успели жениться володе же остепениться пока не решил. Гарнизоны, где располагались дивизии или флотилии подводных водок, были в местах глухих. Там было неважно с жильем. Некуда выйти вечером, поскольку кроме дома офицеров никаких развлекательных заведений на многие километры вокруг иногда не было. Учитывая северный климат с его ветрами и зимой 9 месяцев в году, а также длительными походами, Жениться Володя не хотел. Слышал он уже от лейтенантов, как распадались семьи. Избалованные северной столицей, совлазненные красивой морской формой парней, девушки не представляли себе всех тягот жизни в отдаленном морском гарнизоне. Да и с работой по специальности у женщин в военных городках было плохо. там тому же визажисту или дизайнеру интерьеров. Почти месяц Володя отдыхал в родном городке. На радостях родители пригласили гостей, настоятельно прося сына надеть форму. — Мам, ну что я как свадебный генерал? — отнекивался Володя, но форму надевал. Он видел, чувствовал, что родители гордились им. В городке он был одним из немногих моряков и первым подводником. Девушки на улицах заглядывались на статного молодого офицера в черной морской форме с кортиком на ремнях. Строили глазки. Отпуск пролетел быстро. Володя даже не со всеми старыми друзьями успел встретиться. Мама на прощание сплакнула у вагона. — Ты пиши почаще, сынок, и береги себя. — Да ладно тебе, мам. Чего писать, когда телефон есть? — Как доберешься, сообщи. — Обязательно. Тепловоз дал гудок. Проводница попросила занять свои места. Володя неловко чмокнул мать в щеку, обнял отца и скачал на подножку, медленно проплывающего мимо него поезда. Ехать пришлось долго, с пересадкой в суетной Москве, и только на пятый день он прибыл в Гаджиево, расположенное на берегу бухты Ягельной, представился отцом-командиром, был приписан в экипаж и поселился в офицерском общежитии. Гаджиево его ждало первое небольшое разочарование. Он мечтал служить на подводном атомном ракетоносце а попал на дизельную подводную лодку 877-го проекта. Лодка хоть и была недавней постройки, однако с атомоходом сравниться не могла. Она имела 2325 тонн подводного водоизмещения, была 72 метра длиной, имела 240 метров глубину погружения и 60 членов экипажа. Вооружена была шестью 533-мм торпедными аппаратами, в носовой части и имела автономность 45 суток. Однако на флоте, как и в армии, место службы не выбирают и приказы не обсуждают. Володя познакомился с офицерами подводного корабля. Лодка была создана для уничтожения надводных и подводных кораблей, для защиты своих баз и охраны морских коммуникаций. Володя же мечтал о дальних океанских походах, россыпи звезд с южным крестом над головой а всплытие на Северном полюсе. Но он надеялся, что, послужив немного, на дизельной лодке сможет перевестись на атомную. Только служить сразу не пришлось. Сначала вместе с другими молодыми офицерами и митчманами его отправили на учебно-тренировочный комплекс, созданный в Гаджиево еще в 1967 году. Там был учебный отсек подводной лодки, где проходили тренировки обучающей борьбе за живучесть корабля. Без них ни один подводник не имел права выходить в море. Моряки надели гидрокостюмы, индивидуальные дыхательные аппараты и спустились в учебный отсек. Внезапно из отверстия в борту мощным потоком хлынула вода. училище проходили подобные тренировки на живучесть в условиях затопления или пожара, но там установка не была столь реалистичной. На пробоину завели пластырь, потом деревянный щит, попытались поставить подпорку, но она оказалась длинновата, пришлось пилить ножовкой. Как бы эта сторона ни казалась, даже на атомных, современнейших подлодках в каждом отсеке есть щит, на котором находится топор и ножовка именно для таких целей. Пилить ножовкой в гидрокостюме было чрезвычайно неудобно, мешали резиновые, скользкие от воды перчатки. Только они успели укрепить подпорку, как вода хлынула в другом месте, даже не успели перевести дух. И снова работа на скорость. Чем медленнее устраняется поступление воды, тем серьезнее последствия. А проверяющий стоит секундомером, оценивает качество заделки учебной пробоины и время. Группа уложилась в отведенный норматив. На следующий день тренировались в тушении пожара на борту в другом учебном отсеке. Форсунки выбросили в отсек струи горящей солярки. В отсеке стало жарко, как в аду, не хватало воздуха. Пожар ликвидировали средствами ЛОХЗ. Такие стояли на подводных лодках. Лодка простояла у пирса еще две недели. За это время Володя успел облазить и изучить все шесть ее отсеков. А потом лодку перевели в 161-ю бригаду подводных лодок в город Полярный. Бригада была укомплектована из лодок однотипных одного проекта, 877-го. Лодки носили имена российских городов – Липецк, Новосибирск, Владикавказ, Магнитогорск, Калуга, Ярославль. Но имена – это большой пиар, поскольку над лодками шествовали одноименные города. Учитывая бедственное положение флота, города помогали подарками, посылали призывников, а на флоте лодки носили номера. Тот же Липецк имел бортовой номер Б-177, а Магнитогорск – Б-471. Лодка, на которой служил молодой лейтенант, имела номер Б-402. Город Полярный был главной базой кораблей Северного флота России. Располагался он в 35 километрах от Мурманска, чему молодые офицеры были очень рады. В самом Полярном податься после службы было некуда, а Мурманск под боком, всего полчаса езды на машине. Город большой, полно магазинов, развлекательных центров, а главное – девушек. Все же парни – народ молодой, до женского полуохочий. Володя жил в офицерском общежитии в одной комнате вместе с командиром торпедно-минной группы своей подлодки, старшим лейтенантом Иваном Андреевым. Парень серьезный, основательный, он много рассказывал о Северном флоте, о морской базе в Полярном и о самой лодке и ее экипаже. «Из новичков в экипаже двое. Ты, да Мичман Колочев, из стрёмной команды. Да и то он на другой лодке служил. Экипаж спаянный, сработался». А для походов это важно. Командир толковый. Жаль, только поговаривают. В Гаджиево или в Ведяево уйдет на повышение, на атомную лодку. У нас-то на дизельных район плавания не элик. Охрана района — то, сё. А на атомных экипаж побольше. И задач серьезнее. По службе продвинуться можно. О продвижении по службе в душе мечтал каждый. Как говорится, плох тот солдат который не мечтает стать генералом. — так смотри, наш командир разгильдяйство не терпит. Ну, там опоздание или, что еще хуже, коли с душком после вчерашнего заявишься. После первого раза сам накажет, а, повторишь, спишет на берег, в ту же 478-ю базу. О береговой базе бригады Володя уже слышал и туда не хотел. Заниматься снабжением лодок минами, торпедами, продуктами, топливом, Словом, всем тем, без чего лодка в море обойтись не может. Это тоже служба, но служба в тягость, хозяйственная, а не морская. Хотя некоторым мичманам и офицерам, особенно семейным, она нравилась. Всегда на суше, после службы домой. Жена под боком с семейными обедами, дети под приглядом. У тех, кто служил на атомоходах, было иначе. Вернется моряк после долгого похода, А у него ребенок уже родился. А то и первые шаги без отца сделал. И денежное довольствие не сказать, что большое. У лейтенанта 45 тысяч деревянных. Стало быть, было еще что-то, что заставляло мужчин уходить в море надолго, а иногда и навсегда, как комсомолец или Курск. Были аварии и катастрофы на других лодках. Только не сообщалось о них в прессе. Держалось под секретом. например к К.129, погибшая в октябре 1986 года. Наступил ноябрь, а с ним и полярная ночь. Темень круглосуточная, время можно было определить только по часам. Для Владимира это явление было в диковинку. В Санкт-Петербурге были белые ночи, когда небо просто серело, как пасмурный день. А тут, как не посмотришь в окно, темно. В первое время даже сон нарушался наступил день первого выхода в море на боевое дежурство владимир немного волновался у него будут самостоятельные вахты он будет прокладывать курс для лодки да на лодке есть новейший малогабаритный навигационный комплекс андога непрерывно прокладывающий курс но это компьютерное хозяйство может зависать и ошибаться буксир отвел под лодку от пирса где были пришвартованы еще несколько лодок, их 161-й бригады подплава. Сброшены буксировочные концы. С неба хлопьями падал мокрый снег, ветер задывал во вся неплотности одежды. Полярный едва проглядывался огнями на берегу Екатерининской гавани. Городку уже больше ста лет. Основанный летом 1896 года как порт Александровск, Он в 1939 году был переименован в город Полярный и являлся одной из баз военно-морских сил Северного флота. Вместе с командиром лодки Володя стоял наверху на рубке. В темноте моргал прожектором маяк Чижовский. Лодка взрывела ревуном и дала малый ход. Выбираясь из гавини «Черная», она не выделялась на фоне свинцовых волн залива. «В лодку! Погружаемся!» скомандовал командир. Они задрали люки и спустили в центральный пост. После ветра со снегом теснота центрального поста показалась уютной и теплой. задрать эти отсеки! погружения объявил командир. Зашипел в балластных цистернах воздух, вытесняемый забортной морской водой. Пол под ногами качнулся и стал уходить вниз. Ощущение было чем-то схоже с лифтом. «Предстояло сделать вывеску» пробное погружение на небольшую глубину и дифферентовку лодки в подводном положении. Из-за разного количества грузов, торпед, запасов топлива, продуктов, лодка могла иметь дифферент на корму или нос. Специальные дифферентовочные и уравнительные цистерны принималась вода, чтобы лодка имела горизонтальное положение и нулевую плавучесть под водой. Этим занимались матросы и мичмены БЧ-5, трёмная команда. Лодку отдифферентовали и уравняли. «Осмотреться в отсеках», — прозвучало по громкой связи. Экипаж осматривал отсеки. Нет ли поступления забортной воды из-за неплотно закрытого или заклинившего клапана. Затем отсеки начали докладывать командиру. «Первый шуха». «Первый отсек — это торпедные аппараты в носу лодки». По очереди доложили все. Командир удовлетворенно кивнул. «Акустики!» «Прямо по курсу буксир!» «Погружение на 30 метров!» «Есть!» Боцман заработал рулями, лодка опустилась на безопасную глубину. Подводные лодки этого проекта имели перископную глубину 17 метров. На этой глубине командир мог поднять перископ и осмотреть водную поверхность. Также мог работать дизель через шахту Шнорхеля. В таком состоянии лодка под водой была невидима глазу стороннего наблюдателя, и могла идти не на электромоторах, сажая аккумуляторы. Но и вероятность столкновения с надводными судами была велика. Выручали акустики и радиолокатор. Через некоторое время они вышли в Барнцево море. Владимир следил за картой на Андоге. Периодически его проверял командир БЧ-1, или иначе штурманской группы, старший лейтенант Бессонов. Время от времени... От акустиков поступали сообщения о шумах на поверхности. Каждый класс корабля имеет свои акустические шумы, создаваемые винтами, работой дизелей, обтеканием корпуса водой. По этим шумам, улавливаемым аппаратурой, акустики определяют класс корабля, дальность курса, скорость. Акустики – уши корабля. Но в море много естественных шумов. Шум волны, писк и рев китов, касаток черных курильщиков, подводных вулканов. И акустикам не всегда просто отличить природные шумы от шумов, создаваемых надводными или подводными кораблями. Однако в этом и состоит искусство акустики. Каждая страна, имеющая военно-морской флот, стремится выпустить корабли и подлодки, максимально незаметные для акустиков и радиопеленгации. Проект 877-5 отличался малошумностью, чему способствовали малые обороты единственного шестилопастного винта и особое покрытие корпуса лодки. подводной лодки 877-го проекта, названные у нас «Палтусом», натовцы причисляли к классу «Клио» и не любили за трудность обнаружения, дав им прозвище «Черная дыра». Лодка периодически меняла курс и глубину, патрулируя выделенный ей район. Штурманы, как и весь экипаж, несли трёхсменные вахты. Хорошо, что на лодке прилично кормили, была душевая, и отоспаться можно было спокойно в двухместных аютах. И воздух был чистый, регенерированный. Воздух для подводных лодок вообще был проблемой номер один. Длительность погружения субмарин во Вторую мировую войну лимитировалась запасами воздуха. Без него экипаж не мог дышать, не работал дизель для заряда аккумуляторных батарей. Чтобы их не обнаружила вражеская авиация, лодки вынуждены были всплывать по ночам, интеллировать отсеки и запускать дизель. Экипаж посменно выходил на мостик и дышал свежим воздухом. А воздух на тех подлодках был спертый, с высокой влажностью и неприятно пах. Уже после войны были разработаны регенераторы с заменяемыми патронами химреактивов, позволявшие экипажу нормально дышать и не всплывать периодически. Атомные подводные лодки могли не появляться на поверхности месяцами, иногда в течение всего похода. Дизельным лодкам приходилось всплывать для зарядки батарей максимум через 10 суток. Настал такой день и для подлодки, где служил Владимир. Она всплыла на перископную глубину, выдвинула шнорхель, запустила дизель. Отсеки начали вентилироваться свежим воздухом. Пошли уже к колоде подошли офицеры свободные от вахты. Пошли, посвятим тебя, в подводники. Володя не думал сопротивляться. Российский флот имел давние традиции всех и не перечислить. Например, выход в море в пятницу 13-го числа должен был быть перенесён на другой день под любым предлогом. Штопать на палубу можно было только с правой ноги. Находясь на палубе, нельзя было свистеть и плеваться, нельзя было выходить на нее без головного убора. но ну, а про то, что женщина на корабле к несчастью, знали не только моряки, но и люди сухопутные. Существовал ритуал посвящения в подводнике. Обычно новичков приводили через этот ритуал после первого погружения, независимо от звания. Обычно снимался плафон освещения заполнялся забортной морской водой и причащаемый должен был выпить содержимое до дна. Хорошо, если плафон был небольшой, от лампы аварийного освещения, миллилитров на триста. А ведь были и значительно больше, на пятьсот, а то и на все семьсот миллилитров. Володя, не морщись выпил ледяной воды под шумное одобрение офицеров. После этого следовало поцеловать подвешенную и раскачивающуюся кувалду. Это был большой тест на сообразительность и скорость реакции. Если успеешь чмокнуть холодный металл кувалды в догон молодец. Некоторые целовали кувалду, летящую навстречу, и лишались зубов. Этот тест Володя благополучно прошел и получил награду в облу. Посвящение в подводнике шло строго по ритуалу. Потом офицеры прошли в кают-компанию и выпили положенные подводником 50 граммов сухого вина. А дальше, как всегда, в мужских компаниях. Стали травить флотские анекдоты. Кое-какие Володя слышал впервые. Лейтенант Котин из Б-47, группа управления, завзятый рассказчик, начал. «Идет торговое судно. Рядом всплывает подводная лодка. Из открывшегося люка высовывается пьяный подводник и кричит. «Эй, Кэп, где здесь? Дарданелла?» «Держи зюй-зюй твест. Че ты зюзюкаешь? Ты пальцем покажи!» Анекдот был с бородой, но Володя слышал его впервые. Травить байки начал лейтенант Никифоров СБЧ-4, группы связи. Выходит из кабака два пьяных в дым лейтенанта, пехотный и морской. Пехотинец качается и говорит. — А как мы найдем дорогу домой? Моряк ему. — Проще простого. Находит канализационный люк, сдвигает крышку, швыряет туда свою шинель и кричит. — Отнесите в мою каюту! Офицеры засмеялись. Анекдот был свежий. Потом переключились на разговоры о флоте, вспоминали о прошлогоднем походе под лодки с дружественным визитом в Великобританию, о посещении лодки английской принцессой. Для Володи это сообщение оказалось новостью. Он и подумать не мог, что по палубе и отсекам корабля ходила особо королевского дома Виндзоров, и хотя бы кто из офицеров обмывался раньше о визите. Молодой лейтенант втянулся в службу в вахты, влился в экипаж. И когда лодка, выполнив задание, через месяц вернулась в базу, в Полярный, с сожалением вступил на пирс. В течение нескольких дней после похода лодку приводили в порядок. Пополняли топливо, продукты, провели несколько мелких ремонтов. В длительном походе всегда выявляются какие-то недочеты. А тут и выплаты денежного довольствия подоспели. Его сосед по комнате в офицерском общежитии предложил сходить в кафе. — Что мы с тобой в комнате, как в прочном корпусе, замуровались? Пойдем, встряхнемся. Может, с девчонками познакомимся? володя согласился. Не столько из-за девчонок, сколько хотелось какого-то развлечения, новых впечатлений, новых лиц. На лодке пространство замкнутое, лица одни и те же, ни телевизора, ни радио, вокруг одно железо. Злачных мест в небольшом городке хватало, однако девчонками как-то сразу не заладилось. То ли потому, что день был рабочий, то ли карта так выпала. Мужчины немного выпили, закусили. В кафе зашел патруль из флотских. Хотя Володя и Андреевы были в цивильном, а не в форме, офицер патруля внимательно посмотрел на них. Выправка и короткая стрижка сразу выдавали в парнях моряков. Однако нарушений в кафе не нашли патруль удалился. — Слушай, Володя, тут нам выпить не дадут. То милицейский патруль, то флотский. Пойдем в магазин, купим водочки и закуски. Посидим, поговорим у себя в комнате. Володя идею поддержал. В кафе было шумно и накурено. Музыка громыхала так, что друг друга не было слышно. Народ уже подвыпил, в углах и коридорах вспыхивали пьяные скандалы. Правда, до потасовых дело пока еще не дошло, Но попозже мордобой точно случится. Сильнее напьются, станут отношения выяснять, кто круче. Расплатившись с официанткой, офицеры по дороге зашли в магазин, купили водки и закоски. Сегодня, похоже, кутил весь город. Городишко невелик, всего 17 тысяч жителей, и большая часть населения служит во флоте или обслуживает базы. И зарплата у всех в один день. В комнате своей за пару минут они сервировали стол. Да и что там было готовить? Консервы только открыть, да с хрустом скрутить пробку с бутылки. Разлили водку по стопкам. По праву старшего, по званию и должности первым сказал тост Иван. «Ну, лейтенант, за твоё первое погружение! За нового подводника!» чокнувшись они выпили. «Финская водочка пошла хорошо». Дороговато, правда, но своих денег она стоила. В магазинах городка было полно финских продуктов и одежды. Совсем рядом Финляндия, рукой подать. А вот не смогли финны и немцы взять наши заполярья в годы войны. Егеря у них подготовленные были, техника соответствующего уровня, а не смогли, потому как русский дух сильнее оказался. Зато теперь тихая, безмолвная, ползучая оккупация. Из наших товаров в магазинах только хлеб, молоко, водка паршивая и рыба. понемногу за неспешными разговорами о флоте да о жизни, они уговорили бутылку. — Надо было две брать, — досадовал Иван. — Да хватит, а то голова завтра болеть будет, — попытался урезонить его Володя. — Завтра же выходной. Спи хоть до обеда. — Времени-то уже двенадцать. Куда идти? — Соседи добрые всегда есть. Через комнату Мичман Панфутев живет. Схожу к нему. Иван вышел и в скорости вернулся, держа в руке бутылку. Потряс ею. Во! шило взял! Шилом на флоте назывался технический спирт. Выдавался он для ремонтных работ. Протирки контактов в электрике, промывки деталей. Промывали бережно, экономя каждую каплю, потому как сэкономленные пили. Иван щедро плеснул шило в стаканы. Володя понюхал. Пойло било в нос резким запахом. — Небось, запилок делают? — Что ты носом крутишь, как вож на гребешке? Пей! — поторопил его Иван и первым опрокинул в себя стакан. Потом, не дыша, запил водой и выдохнул. — Учись, как шило пить надо! Не хотелось Володе пить эту гадость, но вроде неудобно было показаться слабаком перед старшим товарищем. Он выпил, запил водой. Желудок и пищевод обожгло. «Закуси, а то после лодочки шило быстро в голову ударит». Аппетит после выпитого пришел зверский. Они съели почти всю закуску, оставив только хлеб и нетронутую банку шпрот. «Давай за лодку. Семь футов под килем Выпили еще. Володя начала кружиться голова, комната качалась. «Эй, парень, да ты совсем осоловел. Ложись-ка в койку». Володя кое-как разделся и улегся в кровать. Не привык он в курсантах к спиртному, не понимал удовольствия в дурмане. Немного выпить за компанию — это да, можно, но не напиваться же в хлам. Утро было тяжелым. В голове стучали даже не молотки, молоты. Владя полежал, не открывая глаз, попытался вспомнить вчерашние события. Да, выпили они с Иваном, но он же разделся, лег в постель на своей кровати. Тогда почему гудит электромотор? Или они на подлодку пришли? Воловля открыл глаза. Он точно в каюте. Стенка плавно переходит в потолок. И лежит он не на кровати в общежитии, а на рундуке. Вот и переборка рядом, крохотный умывальник. Только каюта маленькая, тесная, не его. И воздух спертый. Я точно на подлодке, но не на своей. — сделал Володя вывод. — Но не хотел же он шило пить. Наверное, вчера с пьяно забрели на стоянку списанных или законсервированных подлодок. — Стыдуха-то! Володя поднялся. Его покачивало, но не от волнения на море, а после вчерашнего. Босыми ногами он подошел к зеркалу, висевшему над умывальником, и отшатнулся. На него смотрело абсолютно чужое лицо. Володя был русым, безусым и безбородым молодым парнем двадцати лет. А на него из зеркало смотрел мужчина лет тридцати пяти, брюнет с жестким ежиком волос на голове и усиками над губой. Володя потрогал поверхность зеркала, и пальцы его наткнулись на прохладное стекло. Значит, это не страшный сон. Может, крыша после шила поехала. Как говорят народе, «белочка пришла». Однако они и выпили не так уж и много. Запоя не было. Не алкоголик он. Володя стоял в замешательстве. Потом вымыл лицо, утерся полотенцем. Потрогал лицо руками. Кончиками пальцев он ощущал щетинки усов, чувствовал прикосновение к шершавой обветренной коже. Бред какой-то. Может, все-таки сон? Он ощипнул себя за шею и вскрикнул. Мозг не мог осознать произошедшего. Володя посмотрел в зеркало. У отражения даже глаза были не его. У него глаза серые, а у этого типа в зеркале карие. Кто-нибудь может объяснить, что с ним произошло? У Володи даже голова закружилась. Он уселся на рундук и осмотрел себя. Тельняшка на нем, трусы. Все то, во что вчера он был одет. Может, он впал в кому и пролежал так с десяток лет, Отпадает, потому что на нем тогда пижама больничная должна быть, а не тельник, и он на кровати в госпитальной палате должен находиться. Он же явно на подлодке. Переборки лодочной, едва заметные вибрации палубы, журчание воды в валастных цистернах. Он не мог ошибиться. Владий встал, открыл дверцу шкафа. На вешалке висела форменная флотская одежда, но не такая, какую носил он, без погон с нашивками на рукаве серебряной звездой, одной узкой и двумя широкими с серебряными полосками. И ремень с кобурой тоже странный. Володя расстегнул кобуру, вытащил пистолет и удивился. В армии и флоте уже лет шестьдесят как личным оружием офицеров является пистолет Макарова или иначе ПМ, а он держал в руках ТТ, с которым воевали наши деды. И год выпуска его удивил. 1940-й. Володя выщелкнул обойму, посмотрел на патроны и вновь защелкнул обойму в рукоятке. Вернул пистолет в кобуру. Кобура была именно флотская, на двух длинных ремешках, а не на шлевках на брючном ремне, как у армейских офицеров. Дверь постучали. — Да, войдите. Володя не узнал своего голоса, низкий, хрипотцой. Это был голос чужого, незнакомого ему человека. В каюту вошел офицер. Одет он был с точки зрения Володи несколько странно. Форма одежды – рабочая руба темно-синего цвета, только покрой совсем другой, и ткань не такая, простенькая. пошедший поздоровался. — Здравствуй, командир. — Здравствуй. Вошедший вел себя так, как будто они давно знакомы. — Разреши присесть. Не дождавшись ответа, вошедший сел на рундук. Впрочем, каюта была крохотная. И другого места для того, чтобы присесть, просто не было. — Как дела на лодке? — спросил Володя. В том, что он на подводной лодке, сомнений у него не было. — Уже четыре часа идем под водой. Аккумуляторы заряжать надо. — А штурман что? — Говорит, заход солнца через час пятнадцать. Тогда можно всплыть Не дай бог немецкая авиация засечет. Своих тральщиков и миноносцев на нашу голову пришлет. — Верно. Я скоро приду на центральный пост. Подводник ушел. Кто он такой, для Володи пока оставалось загадкой. Но самое интересное было в том, что приходивший его явно знал. Володя еще раз посмотрел в зеркало. Лицо чужое, незнакомое, как и голос. Может, он сошел с ума, и все, что он видит и слышит, галлюцинация? Но тогда она уж слишком правдоподобная. А может выйти сейчас к центральному посту, и объявить всем, что произошло чудовищное недоразумение. Но это лодка в походе, в подводном положении. Как его доставят в госпиталь на обследование? Или сразу спишут на берег по болезни? Володя решил потянуть время, чтобы понять, где он, куда его занесло и как можно выкрутиться из этого положения с наименьшими для себя потерями. Пошедший явно принимал его за другого человека. Похоже, за командира. Володя надел рабочую форму кармане что-то звякнуло. Он сунул туда руку и выудил из кармана связку ключей. В углу стоял сейф. Один из ключей подошел к нему, и Владимир открыл дверцу. В сейфе оказалась куча судовой документации. Володя наскор просмотрел ее, уяснив, что подлодка серии С-9БИС изготовлена на Горьковском заводе Красная Сормова номер 112. На воду, спущенной в апреле, 1937 года, а вступила в строй 23 июля 1940 года. Володя схватился за голову. Не как лодки уже 70 лет. Ржавая посудина, как она еще плавает. Или она вроде летучего голландца. Судно-провидение, на котором команда мертвецы. опросов накапливалось все больше, а ответов на них не было. Володя уже боялся выйти в коридор, идти на центральный пост. Если он и в самом деле командир, то должен отдавать приказы, а не о самостоятельного штурмоско опыта кот наплакал. На командуют с дуру погобит и лодку, и экипаж. Ответственность огромная. все таки он набрался духу, вздохнул, как перед прыжком в воду, вышел в коридор, нырнул через люк и оказался на центральном посту. Взглядом он окинул разом все пространство. Тесновато. Один моряк сидит на штурвале вертикальных рулей, Другой — горизонтальных. Рядом у клапанов, судя по шевронам, явно боцман. Офицер в робе у перископа. Справа, за открытой дверью, пост гидроакустиков. «Здравия желаю, товарищи!» Обтекаемо поздоровался Володя. Сердце бешено заколотилось. Стараясь не показать волнения, тут же сунулся в рубку акустиков. «Акустики!» «Горизонт чист, товарищ командир!» «Хорошо!» «Штурман, координаты!» Штурман доложил координаты лодки показал на карте. выходила лодка находилась на Балтике. А главное, его шокировало число. 27 сентября 1942 года. Какое-то время Володя молчал, переваривая полученную информацию. «Выходит, он неведомо, как вместо Северного флота оказался на Балтике». Да еще на шестьдесят лет назад во времени. На подводной лодке до подтопной конструкции, где все управление ручное. И хуже всего то, что, похоже, он оказался в чужом теле. Слышал он когда-то рассказы о реинкарнации. Это когда душа умершего переселяется в тело другого живого существа. Но ведь он не умер. Умом он понимал, что все вокруг реально, и лодка, и экипаж, Но до конца понять и принять данность не мог. Ладно, он потом попробует переосмыслить. Володя сделал несколько шагов к перископу, с торпом шагнул в сторону, уступая место. Володя взялся за откидные рукоятки, прильнул к окуляру, медленно поворачивая перископ, осмотрел море. Только волны, солнце над горизонтом, кучевые облака, пасмурно. Облака это хорошо. Меньше возможности, что их обнаружит самолет. Судя по карте, до Германии не так далеко, и их самолеты-разведчики запросто могут совершать облеты акватории. Владимир осмотрел воздушное пространство, зенитный перископ чисто. — чтоб машинам Лодка прошла еще немного по инерции. — Экипажу принять пищу, старпом, на перископ. Акустиком слушать? — Есть! Володя вернулся к свою каюту. Теперь он хотя бы знал, что за подводная лодка и где они находятся. Но вот что делать дальше? Понятно, что надо воевать, бороться с немцами. Все-таки сейчас 1942 год. Но у лодки должен быть конкретный приказ. В каюте он открыл сейф и стал искать шифрорадиограммы. После недолгих поисков обнаружил целую пачку, стал читать. Получалось, лодка уже была в нескольких боевых походах и имеет на боевом счету три уничтоженных транспорта, ориентировочно тоннажем 12 тысяч тонн. Черт! Он же не знает силуэтов вражеских и союзнических транспортов, их скоростей. Для торпедных атак это важно. Необходимо высчитать упреждение, ведь лодка в торпедной атаке наводится на цель корпусом. Он прочитал последнюю радиограмму, в которой подводной лодке предписывалось топить транспорта врага в заданном районе. Приводились координаты. В принципе, лодка находилась в указанном районе. Он пролистал судовой журнал, особенно внимательно читал последние записи, чтобы понять, какие события происходили хотя бы с момента выхода лодки с базы. Лодка входила в состав первого го дивизиона подплавок Краснознаменного Балтийского флота Крайний поход вышло из купеческой гавани Кронштадта, зайдя в маневренную базу острова Лавенсаари. А уж дальше — прорыв через минные поля, противолодочные сети мимо немецких тральщиков. Володя захлопнул журнал. Сложный выход в район боевого патрулирования. Он посмотрел на часы. Наверху уже должно стемнеть. Пора. Он ощутил в себе уверенность и жесткость. Куда только делись неуверенность и растерянность первых минут его появления на лодке. Или ему помогал дух командира? Тогда где он? молодец спокойно спустился в центральный пост. — Акустики? — Горизонт чист. — Экипаж? По местам стоять. К сплычу готовиться. Малый ход. Звякнул машина телеграф. Стрелка глубиномера показывала пятнадцать метров. «Рулевым! Дифферент четыре градуса на корму! всплываем «Есть!» Наш лодки поднялся вверх. Володя и Старпом внимательно смотрели на глубиномер. Стрелка поползла влево. «Десять метров! Пять!» Лодка качнулась, легла на ровный кель. «Рубочный люк отбраить!» «Начать заполнение цистерн быстрого погружения. Вахтенный, на ходовой мостик. Запустить дизели на зарядку. Провентилировать отсеки». Экипаж дело знал. Все команды выполнялись быстро и четко. Володя мысленно поблагодарил командира за выучку экипажа. Лодка вздрогнула, запустила первый дизель, за ним второй. Потянула с сквозняком. Дизеля... Забирали воздух из отсеков, протягивая его через открытый рубочный люк. Отсеки продувались свежим воздухом. Между отсеками были открыты и поставлены на крючки люки на переборках. Выход отработанных газов шел в цистерны главного балласта, вытесняя воду. Так экономился воздух из баллона высокого давления. Володя накинул бушлат, висевший на центральном посту, и полез по шахте на ходовой мостик. Снаружи было довольно свежо. поддавал ветерок. Волны бились в корпус лодки, долетали до ограждения мостика, периодически заливая его и даже попадая через открытый люк в шахту и на центральный пост. Ограждение мостика было лишь спереди и частично по бокам. «Сигнальщик, смотри за горизонтом!» Ловди спустился в центральный пост. «Штурман, определиться по координатам!» «Есть!» Штурман с секстаном в руках полез на мостик. Как только он сообщил о местонахождении лодки, Владимир набросал текст радиограммы по образцу тех, которые видел в сейфе капитана, и отдал радистам. — Передают в штаб. Подводные лодки тех военных лет могли пользоваться радиосвязью только в надводном положении. Современные же тащили за собой буксируемую антенну и могли производить радиообмен даже под водой на сверхдлинных частотах. Немцы обогнали советский флот, подводный и надводный, в плане шифрования радиообмена, создав шифровальную машинку «Энигма». Англичане смогли ее заполучить с трофейной лодки в начале войны и могли читать немецкие сообщения. После такого подарка эффективность действий англичан и американцев против волчьих стай Адмирал-отданница резко повысилась. Однако они не спешили делиться добытым секретом с русскими союзниками. Как не оценить русского благородства, если в сентябре 1944 года наши подняли немецкую подводную лодку У-250 и, отбуксировав ее в док, обнаружили там шифровальную машинку «Энигма М4», шифровальными книгами и, главное, новейшие самонаводящиеся акустические торпеды Т-5 вместе с инструкциями. информация о немецких новинках они тут же поделились с англичанами. История потопления немецкой субмарины довольно занятная. Лодка утопила наш «Тращик», и на ее поиски отправили другие корабли. Обыскали предполагаемый район, лодку не нашли. А когда Кок с камбуса пошел с ведром выбрасывать очистки за борт, с изумлением обнаружил лодку за бортом на пятиметровой глубине. Немного ниже приглядывался корпус. Удалось сбросить глубинную бомбу прямо на палубы лодки и отойти. Не знал тогда Владимир, отправляя радиограмму, что она будет перехвачена и расшифрована немецкими союзниками, финами В дальнейшем... Эта радиограмма сыграет трагическую роль в судьбе лодки. Ночь была безлунной. Луна, небесная спутница Земли, пряталась за облаками, и потому Володя разрешил экипажу посменно выходить на палубу лодки, подышать свежим воздухом, покурить, да и просто почувствовать себя свободным, незакрытым в тесных железных отсеках субмарины. За ночное время аккумуляторы зарядились, отсеки проветрились и едва на востоке неба стало сереть Владимир отдал приказ на погружение. Сигнальщики и вахтин офицер спустились в центральный пост, задраив за собой люки. Лодка выпустила воздушные пузыри и, набирая воду в цистерны, стала погружаться. Когда она опустилась на 20 метров, Владимир отдал приказ осмотреться в отсеках, а потом малый вперед. По карте глубины в этих местах были небольшие по 30-40-50 метров, и для подводного плавания они были неудобными. лодка находилась недалеко от шведского острова Готланд. Неподалеку проходили оживленные морские пути. Швеция, хоть и была нейтральной страной, активно поставляла немцам свои руды с металлами, переменявшимися для легирования сталей, в том числе и для танковой брони. В Германию перевозили железную руду, медь, цинк, вольфрам и марганец. Объем перевозок за год составлял 10-15 миллионов тонн. Из Германии через территорию Швеции транзитом шло вооружение и боевые части для немецких соединений на севере. Кроме того, Швеция поставляла союзница Германии, Финляндия, свое вооружение и продовольствие посылала добровольцев для участия в военных действиях. В радиограмме штаба Балтийского флота лодке предписывалось следовать в направлении Ботнического залива в район Аланских островов, где проходила оживленная морская трасса Нортелье-Турку, соединявшая Шведское королевство и Финляндию. Владимир приказал рулевым держать курс на север. Лодка шла под водой экономичным ходом. Владимиру как командиру периодически докладывали координаты и показания эхолота. «Акустики! Горизонт чест!» Стало быть, пока транспортов нет. Акустики могли прослушивать акваторию только при движении на электромоторах. Стоило запустить дизель на надводном ходу, как лодка становилась глухая. К исходу дня лодка вышла южнее Аландских островов. Акустики тут же доложили, что слышат шум винтов большого транспорта. На поверхности уже начало смеркаться. Владимир принял решение всплыть на перископную глубину и осмотреться. — По местам стоять. Всплыть и рулевым Рулевуем. Дифферент 3 на корму. Малый ход. Лодка, шедшая со скоростью четыре узла, всплыла на перископную глубину. Владимир поднял перископ и прильнул к резиновому наглазнику. Он поворачивал перископ влево-вправо, пока не увидел ползущий транспорт. По силуэту посудина для генеральных грузов тысячи на три ббрутта тонн как дома идет с ходовыми огнями или фин или швед жаль только флаг не разглядеть темновато уже да и далеко а чего торгашу боятся наши самолеты здесь не летают далеко под лодки болт заперты минами и сетями противолодочными в финском заливе решение пришло сразу атаковать Он объявил по громкой связи. «Боевая тревога! Торпедная атака! По местам стоять!» Акустики тут же доложили исходные данные транспорта. курс цели 120 градусов! Скорость 9 узлов!» Штурман на карте рассчитывал параметры атаки, ведь необходимо было внести упреждение, учитывая скорость подлодки и цели, дальность стрельбы и время хода торпед до цели. «Приготови к торпедной стрельбе первые и третьи аппараты!» Торпеда к цели могла идти на разной глубине, в зависимости от осадки судна. Торпедные аппараты надо было готовить к стрельбе, откинуть передней крышки заполнить трубы аппаратов водой. А сразу после выстрела, поскольку вес подлодки резко менялся, командир электромеханической боевой части БЧ-5 должен был уравновесить уравнительными цистернами дифферент, иначе нос лодки могло выкинуть на поверхность. Штурман выдал данные для стрельбы. Курс цели 210 градусов. Дистанция 16 кабельтовых. Угол упреждения 17 градусов. Прицеливаем корпусом. Рулевой 17 градусов влево. Есть 17 градусов влево. Владимир прильнул к перископу. Силуэт транспорта вползал в сетку окуляра. Первый. Третий. Торпедные аппараты с двухсекундной задержкой. Пли! В первом торпедном отсеке матрос нажал на рычаги торпедных аппаратов. Шумом и бульканьем вышла торпеда из одного аппарата, через две секунды – вторая торпеда из другого аппарата. В центральном посту ощутили два толчка. В уравнительных цистернах зажурчала, зашумела набираемая вода. Старпом сразу же включил секундомер и начал вести отсчет. Одна секунда. Две. Три. Все с напряжением ждали. на 22 секунде Послышался взрыв, и лодку слегка тряхнула. Влади увидел в перископ, как блеснуло пламя взрыва, почти в центре темного силуэта транспорта. Он смотрел, не отрываясь, ждал попадания второй торпеды, но его не последовало. Скорее всего, торпеда прошла уже за кормой судна. «Циркуляция! ложимся на курс 120! Полный ход!» «Есть!» Лодка развернулась практически на обратный курс. «Погружаемся на 30 метров! На эхолоте! Смотреть!» На полном ходу под водой лодка развивала 8,8 узла. Но так могло идти недолго. Аккумуляторы быстро садились. Однако сейчас необходимо было как можно быстрее покинуть место атаки. дофинских берегов не так далеко. Торпедированное судно вполне могло успеть передать сос и причины катастрофы. К месту торпедирования будут направлены тральщики, миноносцы или другие военные суда, находящиеся поблизости. Чем дальше лодка успеет уйти, тем безопаснее будет. Вот только далеко уйти под водой не получится. «Акустики!» «Горизонт чист!» «По местам стоять! Сплыть и готовиться!» «Дифферент на корму 4 градуса!» «Есть!» «Всплываем в позиционное положение!» Позиционным называлось промежуточное надводное положение лодки, когда корпус ее был под водой, а над водой выступала часть рубки с ходовым мостиком. И только рубка рассекала волны. «Отдравить внутренний люк!» Вахтенный краснофлотец отдравил люк и отступил в сторону. Володя взобрался по вертикальному трапу шахты, сам отдравил верхний рубочный люк и приподнял его. Его сразу же окатило морской водой. Он откинул люк, Выбрался на ходовой мостик и осмотрелся по горизонту. Над морем было темно. Не видно ходовых огней, не слышно шума машин. Машинами моряки называли двигатели. Володя крикнул в шахту. «Двигатели запустить! Правый дизель на зарядку! Под левом полный ход! Провентилировать отсеки! Вахтиному сигнальщику на ходовой мостик!» Он поднял глазам бинокль. «Со всех сторон только вода». Не видно кораблей и маяков. От места торпедной атаки они успели отойти миль на десять. Когда вахтенный офицер и сигнальщик выбрались на мостик, Володя спустился в центральный пост. Он набросал на листке радиограмму штаб о торпедировании вражеского судна в три тысячи бруттотонн. Сообщил о местонахождении и исправности лодки. Полученная квитанция его удивила. Оказывается, С 9 октября 1942 года на флоте и в армии ликвидировалась система военных комиссаров. Им присваивались командирские звания, они становились заместителями командиров по политработе. Свершилось. Двоевласти закончилось. Командир в подразделении должен быть один, поскольку с началом войны были случаи, когда командир отдавал приказ, а комиссар его отменял, или того хуже, отдавал прямо противоречащие. Командиры заканчивали военное училище, знали тактику и стратегию боя. Комиссары же были представителями партии, без военного образования, но с большим самомнением. Через краснофлотца Владимир вызвал на центральный пост комиссара лодки и показал ему квитанцию. — Читай. — Слух? — Мне все равно. У комиссара хватило ума прочитать текст молча. Прочитал, поднял на Володю глаза, потом перечитал еще раз. Это вражеская провокация. На подпись посмотри. Каково, товарищ Сталин? Ты его провокатором называешь? Лицо комиссара стало белым, как бумага радиограммы. Он сунул квитанцию Владимиру, молча повернулся и ушел к себе. Сутки экипаж его не видел. Видимо, тяжело переживал человек утрату власти. На власть она подразумевает и ответственность за свои действия.